Глава 10 Утром Райана разбудил валившийся без стука в комнату Герман. «Командир, он сбежал!» Ищущий с трудом разлепил веки. Судя по серому сумраку за окном, только-только начинало светать. Смысл сказанного дошел до него не сразу. Но когда дошел, сон как рукой сняло. «Что? Как это могло произойти?» «Видимо, вылез через окно. Его же не связывали. Часовой был в соседней комнате и, конечно, ничего не слышал. Да он и не контролировал пленника слишком тщательно. Никто же не ожидал от раненого такой прыти». «Он взял одного из наших коней. Как умудрился сделать это тихо? Да, -да и вообще, почему конь пошел с ним? Ума не приложу». «Ну-ка, пошли посмотрим». Ищущий был мрачнее тучи. Герман виноват мялся на месте, пока он одевался. «Прости, Райан, виноват. Не доглядел». Тот лишь раздраженно махнул рукой и вышел в зябкий рассветный полумрак. У дома, в котором ночевал пленник, уже толпилось, несмотря на ранний час, несколько крестьян. Райан сначала удивился, но запоздало вспомнил, что день в деревне начинается рано. Скотине корму дать, коров на поле выгнать. Да мало ли забот, разлеживаться некогда. Райан окинул взглядом людей. «Куда он поехал?» Мужички переминались с ноги на ногу и молчали, не поднимая глаз от земли. Наконец, один из них, поклонившись в пояс, решился сказать. «Не гневайся, достопочтенный Тан, не видали мы!» «А если и видели, то скажут вряд ли», — подумал Райан. Деревенские явно симпатизируют юноши, и наверняка решили, что раз пленник сбежал, значит, было от чего. Хорошо, мне необходимо его найти. Бернар ранен, может быть, не вполне осознает свои поступки, и без нашей помощи просто может погибнуть. Возможно, кто-то из вас видел хоть что-нибудь, что могло бы нам помочь. Сначала люди молчали, а потом вперед протиснулась девочка лет десяти. «А вы, правда, зла ему не желаете и хотите спасти?» Отвечавший райну мужик тут же попытался задвинуть пигалицу обратно, но ищущий остановил его движением руки. «Конечно, он ведь истечёт кровью, если не перевязывать раны». Ищущий, естественно, кривил душой. Заклятие быстрого заживления уже, вероятно, оставило на месте ран лишь шрамы. Но девочка доверчиво кивнула. Я не знаю, куда он поехал, но я видела, как к нему под окошко вчера вечером приходила Марфа. Они долго разговаривали, и она даже передавала ему что-то. Гостиниц, может, какой принесла. Или еще что. Вот я и подумала, может, она знает, куда он после уехал. Спасибо, милая. Ты мне очень помогла. Вот, возьми на память». Райан протянул руку, и на его ладони заплясало пламя. Алые язычки взметнулись и угасли, а на том месте, где они плясали, остался маленький черный камешек, пронизанный сетью серебряных вкраплений. Это Агат. Он принесет тебе удачу. Спасибо. Счастливая девочка сжала подарок в кулаке, глаза ее сияли. Они уже подходили к дому Марфы, стоящему на окраине деревни, когда Герман спросил. «Ты почувствовал пробуждающуюся искру?» Райан пожал плечами. «Нет, искры я в ней не увидел» иначе забрал бы девочку с собой. Возраст как раз подходящий для начала обучения. Но было в ней что-то... Не могу объяснить. Просто чувствую, что она нечто большее, чем кажется. Если я ошибся, то камень просто будет для нее талисманом. А если нет, возможно, со временем он поможет пробудить дар. И станет ее источником. И главное, если это случится Я об этом узнаю. Герман понимающе кивнул. Имеющих дар рождалось все меньше. Они остановились у потемневшего от времени крыльца крайнего дома. Взявшись за массивное железное кольцо, Райан постучал, и почти сразу до них донеслись легкие приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, на пороге появилась девушка, крепкая, румяная, с задорной улыбкой на усыпанном веснушками лице. Однако стоило ей увидеть ищущих, как улыбка погасла. Она побледнела так сильно, что, казалось, на ее лице остались только веснушки, да огромные испуганные синие глаза. Марфа, а судя по всему, это была она, тихо ойкнула и отступила назад в глубь дома райан зашел в сени пропустил германа и бесшумно закрыл входную дверь здравствуй марфа мне нужно задать тебе несколько вопросов но я я ничего не знаю пролепетала девушка вжавшись в стену быть может мы пройдем в дом с дружелюбной улыбкой спросил райан да да конечно марфа часто часто закивала отлепилась от стены и нетвердым шагом повела их вглубь дома. Они вошли в небольшую, но очень светлую, с тремя окнами, горницу. «Не желаете ли молочка порного? Достопочтенные таны? Только что надоила, тёпленькое еще? спросила Марфа, теребя пальцами фартук. И Райан заметил, что руки у девушки дрожат. «Да, пожалуй, угости нас, хозяюшка». Кивнул он. Девушка убежала и через минуту вернулась с крынкой, действительно еще теплого молока. Райн с удовольствием сделал несколько глотков и протянул крынку Герману. Спасибо, милая. Угодила. Девушка немного приободрилась. Видно, достопочтенный танк, пьющий молоко, перестает казаться таким уж невиданным монстром. С усмешкой подумал про себя Райан, а вслух спросил. «Давно ты живешь одна?» «Я не одна. Мы с Даренкой вдвоем живем. Родителей-то уже семь лет как не стало». Вздохнув, ответила девушка. «Не страшно вам сестрой на окраине-то деревни?» «Нет, достопочтенный Тан, мы всегда здесь жили. И родители наши, и деды. Потому мы привычные». «Да и чужие к нам не заходят. Разве зверь в голодную пору?» «Так на то собаки есть. Лаем отпугнут. Прадец прабабкою этот дом построили. Мать говорила, прабабка травы сушила целебные на продажу. Говорила, раньше за околицей прямо бессмертник рос и горец птичий. Теперь ты их в округе не найдёшь, а тогда были. Вот и поселились на окраине, к полю поближе». Чужие не заходят, говоришь. Значит, удивилась, наверное, когда Бернар пришел. Он же в ваш дом первым постучался. Девушка пожала плечами. Я вначале подумала, сестренка моя, пропавшая, вернулась. На крыльцо выбежала, а там он лежит весь в крови. Удивляться некогда было. Рану срочно перевязать требовалось. А ты умеешь? Да. «Знаю немного», — скромно потупилась девушка. «Травы знаю, чтобы кровь унять, наговоры, чтобы рану почистить». «Так ты лекарка?» «Нет, достопочтенный Тан, я ведь не училась нигде. Все, что знаю, бабка моя когда-то мне рассказала, а ей ее бабка». «Знахарка, значит». Райан глянул на нее внутренним зрением, но аура девушки не отражала и следа силы. И тебе удалось ему помочь? Да. Рана легкая была. Просто крупный сосуд задели, и крови много ушло. Но я кровь-то остановила, а потом ей даренка помогла. Она даром штамалая, а врачевать у нее лучше моего получается. Видно ей, а у дано. Он бы быстро оправился если бы не эти люди девушку передернула а бернар добрый хороший человек это ведь он сестренку мою нашел я ее уж и не чаяла живой увидеть да мы вчера появились очень вовремя не то вся ваша работа пошла бы прахом улыбнулся райан правда вот ведь не задача наш общий пациент кажется решил закончить жизнь самоубийством Скачка с незакрывшимися ранами ведь редко положительно влияет на здоровье. А он почему-то ни с того ни с сего решил совершить конную прогулку. Не знаешь, с чего бы вдруг? Девушка, потупившись, молчала. «Марфа!» Она вздрогнула. Райан поймал ее взгляд и, глядя в глаза, произнес: «Я не желаю ему зла». Но Бернар сделал глупость, которая может закончиться для него очень плохо. Его необходимо найти. «Вы... вы разве не собирались все равно его... К казнить?» Одними губами прошептала девушка. райн покачал головой. «Я хочу попытаться ему помочь». Абсолютно искренне ответил он. «Ты знаешь, где его искать?» Марфа замотала головой. «Нет, нет, я не знаю». «Знаю только, что вас он боится больше, чем волков, и уверен, что вы его не пощадите. Что он такое натворил? В чем он виновен, достопочтенный Тан?» «Я сам хотел бы разобраться», — пробормотал Райан. «А что ты принесла ему вчера?» «Откуда вы...» Девушка осеклась и прикрыла рот рукой. В глазах мелькнул ужас. «Марфа...» Райан подошел к ней и взял ее за руку. «Ты хорошая девушка. Я знаю, что ты не хотела ничего дурного. Ты просто пыталась помочь человеку, попавшему в беду. Но все получилось очень плохо. Это необходимо исправить. Пожалуйста, помоги нам. Поверь. Это очень важно. В первую очередь, для Бернара». Девушка закрыла лицо руками и её плечи начали тихо подрагивать. Я... я правда не знаю, куда он поехал. Когда в деревню пришли волки, он снял с шеи и отдал мне какой-то камень. Я думаю... мне кажется, это было что-то вроде амулета. Бернар сказал, что он ни за что не должен достаться волкам. Сказал, что если его убьют, то камень он дарит моей сестренке. Только пусть она его от людей прячет. А когда вчера вы его спасли, я амулет ему вернула, потому что теперь-то волки его не убьют. А он тогда сказал, что его все равно, наверное, казнят. Но камень взял и попросил о нем никому не говорить. — Тихо, тихо, успокойся. Ты все сделала правильно. Всё будет хорошо. Райан ласково, как маленькую девочку, погладил Марфу по голове и поднялся. — Идем, Герман. — Райан! Гемма! Она вчера принесла ему гемму! выпалил Герман, едва за ними закрылась дверь. — Теперь понятно, как он ушёл, никем не замеченный. Да еще и коня! Райан резким движением руки оборвал его гневную тираду. К ним навстречу, направляясь к дому Марфы, шла та самая девчушка, которой ищущий недавно подарил Агат, самый восприимчивый к темной энергии и самый подходящий для изготовления геммы камень. «Кого я вижу? Ты никак решила и за нами проследить?» С лукавой улыбкой обратился к ней Райан. Девчонка фыркнула. «Вот еще. Я просто домой иду». «А как тебя зовут, красавица?» — спросил Герман. «Дарёна», — девочка кокетливо улыбнулась и убежала в дом. «Значит, про собственную сестренку Но я бедничала», — ошеломленно констатировал Герман. «Может, жениха у нее пытается отбить?» — хмыкнул Райан. «Заметь, не один я решил одарить это шустрое создание амулетом. Получается, Бернар тоже что-то почувствовал. Камень-то свой он не Марфи, а Дарёне завещал. «Но как он мог что-то почувствовать, если даже ты не видишь искры?» — поднял брови Герман. «Не знаю. Вероятно, когда он разовьет свои способности, из него получится неплохой ищущий», — усмехнулся Райан. «Что же касается сестер. «Думаю, рот этих девочек несет спящий дар, время от времени пробуждающийся слабой искрой в ком-то по женской линии. Отсюда потомственные способности к целительству. Помнишь, Марфа говорила, что учила ее не мать, а бабка? Значит, способности, скорее всего, проявляются через поколения, что для неразвивающегося дара очень характерно и вероятно только у одной из представительниц по женской линии заметь я почувствовал что то только в дарене марфа совершенно обычный человек похоже на правду согласился герман и немного помолчав спросил а у бернара будет шанс развить свои способности райн приподнял брови Что ты имеешь в виду? Побег из-под ареста, кража имущества клана ищущих. И вообще, он, вероятно, не зря считает, что ему особо нечего терять. Задумчиво протянул Герман, из-под тишка кинув на командира испытывающий взгляд. Райан пожал плечами. Я сказал правду, Герман. Я хочу попытаться ему помочь. Он мне интересен, и теперь мы найдем его быстро».